Глава шестьдесят вторая. Последний трюк в рукаве Найтшейда. Твое финальное шоу. Последнее выступление. Я боялась, что ФБР его не поймает, но мне даже на секунду не пришло в голову бояться того, что может случиться, когда это произойдет. Невозможно обнаружить. Нет противоядия. «Мучительная смерть». Я не хотела вспоминать, что говорил джут о яде Найджейда, но эти слова снова и снова по кругу повторялись в моей голове. «Кэсси», — мрачно произнес Джуд, — «нужно поговорить». «О чем тут еще говорить?» «Невозможно обнаружить. Нет противоядия. Мучительная смерть». Губы слон беззвучно шевелились, она прокручивала в голове список всех ядов, известных человечеству. Дин стал пепельно-бледным. «Он утверждает, что есть антидот», — сказал Джуд. Наш опекун не стал уточнять, кого имеет в виду, и так было ясно. «Найтшейд». «И что ему нужно?» — хрипло спросил Дин. «В обмен на антидот». Я знала ответ. Поняла его потому, как он произнес мое имя. Потому сколько раз я видела Найтшейда. Сколько времени он провел, наблюдая за мной. Моя мама сражалась до последнего. Она не хотела того, что вы хотели с ней сделать, чтобы это ни было. Я перевела взгляд с Дина на Джуда и Ему нужна я. Я стояла перед односторонним зеркалом и наблюдала, как охранники вводят человека, в котором я узнала Найтшейда, в помещение по другую сторону. Руки у него были в наручниках за спиной. Волосы растрёпаны. На лице проступал тёмный синяк. Он не выглядел опасным. Он не был похож на убийцу. Он тебя не видит. Напомнила мне агент Стерлинг. Она посмотрела на меня. У нее тоже были круги под глазами. Он не может до тебя дотронуться. Он остается по ту сторону стекла. А ты здесь. Джуд, стоявший позади, положил руку мне на плечо. «Ты не хочешь, чтобы я оказалась в одной комнате с убийцей Скарлетт. Даже ради спасения Брикса». Стараясь не думать о Бриксе, я сфокусировалась на человеке по другую сторону стекла. Он был старше, чем в моем воспоминании. Младше Джуда, но заметно старше агента Стерлинг. Старше, чем была бы моя мама, будь она жива. «Не спеши», — произнес Найтшейд. «Хотя я знала, что он не может меня видеть». Мне показалось, будто он смотрит прямо на меня. У него добрые глаза. У меня скрутило живот, и неожиданно подступила тошнота, когда он произнес следующие слова. «Я подожду, пока ты будешь готова, Кассандра». Джуд слегка сжал мое плечо. «Ты бы убил его, если бы мог», — подумала я джут не стал бы хуже спать, свернув этому типу шею. Но он не шевельнулся. Он молча стоял здесь, рядом со мной. «Я готова», — сказала я агенту Стерлинг. «Я не была готова, но такой роскошью, как время, мы не располагали». джут посмотрел в глаза агенту Стерлинг и коротко кивнул. Стерлинг отошла в сторону и нажала на кнопку, превращая одностороннее зеркало в прозрачное окно. «Ты видишь меня?» — подумала я, когда взгляд Найджа и дообратился ко мне. «Ты видишь Джуда?» «Твои губы слегка изгибаются». Я старалась выглядеть как можно невозмутимее. Последняя карта. Последняя партия. «Кассандра». Казалось, Найд Шейду нравится произносить мое имя. Джуд. И непревзойденный агент Стерлинг. «Ты следил за нами. Ты наслаждался горем Джуда, горем Стерлинг. Вы хотели поговорить со мной?» произнесла я неестественно спокойным тоном. «Говорите». Я ожидала, что человек по другую сторону стекла скажет что-то о Скарлетт, о моей матери или обо Но он произнес что-то на неизвестном мне языке. Я взглянула на стерлинг. Человек по другую сторону стекла повторил. «Это редкая змея», — перевел он через несколько секунд. «Ее яд действует медленнее, чем у остальных». «Найдите зоопарк, где таких держат, и у них будет антидот. Надеюсь, вы успеете вовремя». Он снова улыбнулся и от этой улыбки пробирала дрожь. «Мне всегда нравился ваш агент Брикс». Я не понимала. «Этот человек-убийца заставил меня прийти сюда. Он использовал свой единственный ресурс для шантажа чтобы привести меня сюда. А теперь, увидев меня, он просто сбрасывал карты. Почему? Если тебе нравилось мучить Джуды и Стерлинг, если тебе хотелось, чтобы они всегда ощущали вкус страха, горечь осознания, что те, кто им дорог, никогда не будут в безопасности, почему ты готов выдать противоядие для Брикса? Вы врете сказала агент Стерлинг. Нужно было привести Лию, подумала я. А в следующую секунду не нужно было сюда приходить. Это ощущение зародилось где-то во внутренностях и расползлось по всему телу, так что руки и ноги отяжелели. "Вру", переспросил Найчит. "Нет противоядия. Мучительная смерть" и Я невольно произнесла эти слова вслух, но не стала останавливаться после того, как они вырвались на волю. Вы бы не сдали свой секрет просто так. Не так легко, не так быстро. Найтшейд задержал взгляд на мне на мгновение дольше. «Есть пределы», — признался он, — «тому, что можно рассказать. Некоторые тайны священные». «Некоторые вещи человек уносит с собой в могилу». Его голос стал низким, монотонным. «Но я ведь не говорил вам, что ввел агенту Бриксу именно тот яд». «Тот яд. Твой яд. Твое наследие. Иди». Джуд заговорил впервые с тех пор, как человека, убившего его дочь, ввели в комнату. Он посмотрел в глаза Стерлинг и повторил. Он говорит правду. Иди. Иди, найди противоядие. Спаси Брикса. Мы закончили, сказала Стерлинг и потянулась к кнопке на стене. Стойте! Слова вырвались из моего рта. Я не могла отвести взгляда от глаз убийцы. «Ты не просто так заставил меня прийти сюда. Ты ничего не делаешь зря. У всего есть причина». Найтшит улыбнулся. «Я думал», — произнес он, «что у тебя ко мне есть кое-какие вопросы». «Теперь я видела, какую игру он ведет. Он заманил меня сюда». Остаться? Слушать его? Просить его ответить? Это должна была сделать я сама. «Иди», — повторил Джуд Стерлинг. Помедлив секунду, она послушалась и направилась к выходу, на ходу набирая чей-то номер. Джуд повернулся ко мне. «Кэсси, я хочу сказать тебе, чтобы ты не говорила больше ни слова, не слушала». Не оглядывалась. Но он не стал. Он не заставил меня уйти. Возможно, он сам не мог уйти. «Ты сможешь посмотреть материалы», — сказал Джуд еще в самом начале. «Но ты не будешь делать это одна». Теперь мы оба были не одни. Боодонован, я повернулась к монстру, который терпеливо ждал нас по ту сторону стекла. Я не могла заставить себя выговорить другие слова, спросить о матери. Пока еще не могла. И я не могла и не стала бы упоминать Скарлетт. Вы убили его. «Это был вопрос?» — спросил Найтшейд. «Ваши люди оставили его в пустыне 15 лет назад. Мы не убиваем детей» ровным голосом произнёс Найджейд. «Вы не убиваете детей. Они следовали этому правилу, священный закон. Но оставить его в пустыне, чтобы он умер сам, вам ничто не мешало. Кем был для вас Бо? Зачем растить его, если вы собирались его бросить?» Найджейд слегка улыбнулся. «Каждой династии нужен наследник». У меня зашумело в голове. «Но вас не растили так, как Бо». «Остальные, — говорил Бо, — вербуют уже взрослыми. Понятие «мастера» подразумевает наличие ученика, — продолжала я. «Предполагаю, мастера выбирают своих наследников, взрослых, а не детей. Цикл повторяется раз в двадцать один год». Но девятый — тот, кого вы называете 9 Девять, девять — величайший из нас. Константа — мост между поколениями. Ваш лидер, — мысленно дополнила я. не просто родился в стенах секты. Он был рожден, чтобы их возглавить. «Вы оставили его умирать», — сказала я. «Мы не убиваем детей», — повторил Найджей таким же ровным голосом, как и в первый раз. «Даже если они оказываются недостойными, даже если они не способны выполнить то, что от них требуется, и становится ясно, что они никогда не смогут принять то облачение, для которого были рождены, даже если нужно освободить путь для истинного наследника». Чего они от тебя требовали, Бо? В какого монстра они хотели тебя превратить? Нет, нельзя позволять своим мыслям пойти по этому пути. Нужно было сосредоточиться на моменте «здесь и сейчас», на Найтшейде. — А девочка? — спросила я. — Та, с которой я вас видела. Она достойна? Она новый наследник? «Истинный наследник?» Я шагнула вперед к стеклу. «Во что вы ее превращаете?» «Я не верю в желание. «Вы ее отец?» — спросила я. «У нее много отцов». От этого ответа по спине пробежала дрожь. «Семь мастеров». Произнесла я, надеясь спровоцировать его, чтобы он сказал мне что-то, чего я не знаю. Пифия. И девять. Все испытаны. Все должны оказаться достойными. А та женщина, которую я видела с вами, она достойна? Этот вопрос вырвался на волю с безмолвной, неотдалимой силой. Моя мама оказалась недостойной. Моя мама сопротивлялась. «Вы её похитили?» — спросила я, не переставая думать о той женщине. «Напали на неё, порезали её», — продолжала я, чувствуя, как гулко колотится сердце. «Вы пытали её, пока она не стала одной из вас? Вашим оракулом?» Найтшейд помолчал несколько секунд, потом наклонился вперёд, пристально глядя мне в глаза. «Мне нравится представлять Пифию скорее как богиню правосудия», — сказал он. «Она наш адвокат, наш судья и наш присяжный, пока ее ребенок не повзрослеет. Она живет и умирает за нас, а мы за нее...» «Живет и умирает. Живет и умирает. Живет и умирает». «Вы убили мою мать», — сказала я. «Ваши люди забрали ее. Вы напали на неё. Ты все не так поняла». В устах Найджа и да, эти слова прозвучали убедительно, даже мягко, но помещение вокруг него словно наполнилось зловещей энергией. Власть. Игра. Боль. Это все было так в духе секты, Я достала листок бумаги и нарисовала символ, который видела на груди Бо. Прижала его к стеклу. Это было нарисовано на мамином гробе. Я всё поняла правильно. Она не была частью схемы. Её убили не в дату Фибоначчи. Её зарезали ножом в тот же год, когда вы доказывали, что достойны с помощью яда. Вы. Все вы. Один из вас, не знаю. Но вы выбрали её. Вы испытали ее и сочли недостойной. Они не убивают детей. Они оставляют их умирать. А мою мать... Вы убили ее, повторила я, ощущая, как слова раздирают горло и оставляют кислый привкус во рту. Вы убили ее, освежевали и похоронили. Мы этого не делали. То, как он подчеркнул голосом первое слово, почему-то пробилось сквозь пелену ярости и скорби, которая окружала меня. Пейфи может быть только одна. Все инстинкты говорили о том, что именно ради этих слов Найтшейд заставил меня прийти сюда. Вот ради чего он потратил свои последние ресурсы. «Одна женщина, которая оберегает нас». Одна женщина, которая принесёт ребёнка. Один ребёнок. Один достойный ребёнок, который продолжает традицию. Одна женщина. Один ребёнок. Вы убили её. Мы такого не делаем. Все испытаны. Все должны оказаться достойными. Маму похоронили с заботой, с сочувствием. Я вспомнила женщину, которую видела с той девочкой. Одна женщина, один ребёнок. Я представила, как эта группа продолжала существовать сотни лет, похищая женщин, удерживая их в плену, пока они не превратятся в монстров. Богиня правосудия. Я вспомнила, что та женщина, которую я видела у фонтана, не забрала свою девочку, не убежала, не попросила помощи. Она улыбалась Найт Шейду. Пифи может быть только одна. «Вы заставляете их сражаться», — сказала я, «не знаю, уже составляю я психологический портрет или просто обращаюсь к Найт Шейду. Возможно, это было неважно». Вы похищаете новую женщину, новую пифию, и... Пифия может быть только одна. «Женщина», — сказала я, — «та, которую я видела с вами». Мой голос превратился в шёпот, но слова оглушительно отдавались в ушах. «Она убила мою мать. Вы заставили её убить мою мать». «У нас у всех есть выбор», — ответил Найтшейд. Пифия выбирает жить. «Зачем он хотел, чтобы я пришла сюда?» Подумала я какой-то частью сознания, ощущая, что дрожу всем телом. Глаза стали мокрыми. «Зачем рассказывать мне всё это? Зачем показывать мне проблеск знания, которое доступно лишь избранным?» «Возможно, однажды», — сказал Найтшейд. «Этот выбор сделаешь и ты, Кассандра». Джуд стоял рядом со мной, прямой и неподвижный, но в это мгновение он бросился вперёд. Он ударил основанием ладони по переключателю на стене, и стекло потемнело. «Ты не видишь нас. Я могу видеть тебя, но ты не видишь нас». Джуд взял меня за плечи, прижал к себе, заслоняя всё поле зрения, держал, хотя я пыталась вырваться, «Я тебя держу», — прошептал он. «Все нормально. Я с тобой, Кэсси. Все в порядке. Все будет в порядке». Приказ. Мольба. Два. Один. Один. Семь. До этого я не осознавала, что динамик остался включенным. Сначала я подумала, что он произносит число Фибоначчи, но он пояснил. Если хочешь увидеть женщину, ты найдёшь её в номере 2 1, -1 Пифе выбирает жить. Эти слова отдавались в моём сознании. Возможно, однажды этот выбор сделаешь и ты. Номер 2 1 1 -7.